Глава 34. Мам? послышалось из-за двери, и в кухню вбежал с Ерошной и Танька. Остановился и уставился вопросительно на Соломею. Мама? Всё хорошо, сынок. Она едва шевелила губами. Опускайся на колени. Я просто разбил бокалы. В комнате порядок. Никита говорил спокойно, но она чувствовала, как тот напряжён. Тогда иди одевайся, только тепло. Пойдем мою машину под снегом искать. Нужно взять оттуда одежду. И присев возле Соломеи, начал выбирать крупные куски битого стекла. Никуда ты не пойдешь с моим сыном. Слабым голосом проговорила Соломея, пытаясь унять дрожь в пальцах, но у нее ничего не получалось. Ты что себе вообразила, что я ее задушил? зашипел Елагин. отнимая острый и согнутый осколок, а потом взял Саламию за локти и поднял с пола, заглянул в глаза, будто проверяя, и когда убедился, что она не лишилась способности мыслить, усадил на стул, а сам присел рядом на корточки. Я не Джек потрошитель, если ты об этом. Я виновен в гибели моей жены Алина, как и вся моя семья, и вины с себя не снимаю. Но к Данилу это не имеет никакого отношения. ты совсем бледная. Налить воды. Она лихорадочно завертела головой из стороны в сторону, давая понять, что ничего ей не нужно. Никита кинул её недоверчивым взглядом, но затем продолжил собирать осколки, а мелкие смел щёткой на совок. Твоя жена, нашла в себе силы заговорить с Ломией. Я знаю, она претендовала на наследство. Значит, она была моей родственницей? Ну вот, оно что. Нет, Алина, она была тебе никем. Моя семья действительно претендовала на наследство, но это отдельная история. Думаю, тебе лучше о ней не знать. А моя жена никакого отношения к деньгам твоего прадеда не имела. И вообще, давай так. Я не достаю тебя вопросами о муже, ты больше не спрашиваешь о моей жене. Договорились? Зачем тогда судиться со мной собирался? Не удержалась она. И увидел на его лице самое настоящее недоумение. Судиться с тобой? Разве что в пьяном угаре. И наткнувшись на непонимающий взгляд, пояснил: "Я в запое был несколько месяцев. Вообще не помню, что тогда было. Может, я к тебе по докны голый приходил и на гитаре играл. Всё могло быть". "Ты играешь на гитаре?" в некотором отупении спросила Соломея. "Нет. ответил Никита и уже в дверях обернулся. Мы с Данькой пойдем достанем из машины мой спортивный костюм. Заодно пусть он погуляет. Целый день дома просидел. Саломея лишь судорожно сглотнула и кивнула. Елагин ушел, а она сидела за столом с ужасом, понимая, что пусть не осталось ни надежд, ни иллюзий, ей все равно, и даже если бы Никите вздумалось всадить ей в сердце нож. которым он разделывал вырезку, она бы и не пикнула. Он признал себя и всех остальных елагиных виновными в её похищении. Но душа звенела и отдавала эхом сказанное с такой неподдельной болью, от которой у неё шёл мороз по коже. Я люблю свою жену, до сих пор люблю. И она его любила. И что со всем этим делать, не понимала. Никита и Даниэль валились в дом, все в снегу, как два сугроба. Никита заставил Даньку снять куртку, комбинезон, шапку и вернулся стряхнуть их на крыльцо. Данька сунулся было за ним, но Елагин прикрикнул, чтобы он шёл в дом. Сын послушался, а сам всё топтался у двери нетерпеливо, и лишь стоило тому вернуться, прилип как клещ. Соломея с горечью осознавала, что оторвать мальчика от Никиты будет с каждым днём всё труднее. Ей нужно решиться сейчас. Но мужчины, большой, и маленький, слишком похожи заходились смехом, запрокидывая голову, и она чувствовала, как внутри совесть устроила целый сеанс иголкалования. Её мальчик казался таким счастливым рядом с родным отцом. Он ведь и вправду был очень одинок. слишком маленький и щуплый по сравнению со своими сверстниками ещё и заучка а соломея как ни старалась заменить весь мир ему не могла и теперь представляясь с какой тоской посмотрит на неё серо-голубые елагинские глаза как он опустит худенькие плечики и уныло побрёдёт в свою комнату если она запретит никите к ним приходить её сердце стискивалось от жалости Соломея снова поспешила укрыться в кухне, но не прошло и 10 минут, как за спиной ясно ощутилось присутствие Никиты. Он молча отобрал у неё нож и принялся чистить картошку. Буквально за ним по пятам заявился Даниил, и больше никакие актуальные темы сегодня не поднимались. Очарование праздника брало своё. Соломея постепенно расслабилась, в глубине души чувствуя благодарность к Никите. Ведь если бы не он, её вечер прошёл бы в окружении чужих ей людей, за исключением Вадима. Кстати, надо не забыть уточнить по поводу исков, которые в пьяном беспамятстве подавал на неё Елагин. Тут же в воображение нарисовала голова Никиту с гитарой и почему-то в бабочке, поющего у неё под окном. Соломея сдерживалась, сдерживалась, а потом не выдержала и расхохоталась. И почему у меня не покидает уверенность, что ты смеешься надо мной? Подозрительно скосил глаза Никита. Потому что так и есть, ответила она и шепнула: «Я представила тебе за окном с гитарой, ничего что в бабочке. Я так понимаю, это единственное, что ты оставила мне из одежды». Буркнул Никита, и тогда она совсем разошлась. Данька присоединился просто за компанию. Никита принялся обрызгать на них водой. Так они дурачились, пока не вспомнили, что через три часа Новый год. Стол накрыли в гостиной у елки. Даниил изнывал и маялся от желания посмотреть на подарок, но Елагин его убеждал, что для мужчины сила воли первое дело, а откуда ей взяться, если ее не тренировать с младенчества. И снова Саломея почувствовала укол совести. Пити решили традиционное шампанское или лимонад. Мама делает вкусный апельсиновый и смородиновый, похвастался Данил. И Никита посмотрел с таким удивлением, будто у неё вместо рук была пара щупалец, а он только сейчас заметил. Выбрали апельсиновый. Слушай, сними ты свой намордник, сказал Никита, открывая бутылку шампанским. Данька тебя видел? А мне уж точно всё равно, какая ты. Мама красивая, заявил сын. Соломи и одёрнула его. А Никита тактично сделал вид, что не заметил, как явно Даниил продвигает свою маму перед потенциальной аудиторией в его лице. Тебе ведь так есть неудобно? не отставал Елагин. Я не ем так поздно, ответила она. Я завтра позавтракаю у себя в комнате. Но повязку ослабила, оставив завязанными только верхние завязки. Она и шампанское не собирается пить, сделает пару глотков. Загадываем желание? подмигнул Никита Даньке, и не надо было обладать телепатическими способностями, чтобы вычислить, какое желание загадал их сын. И Соломея загадала, сама от себя шалела. По непроницаемому лицу Елагина было сложно разгадать его желание. В любом случае, вряд ли она о них узнает. Внезапно стало до жути интересно, но Никита уже поднимался из-за стола вслед за копошащимся под ёлкой Данькой. "Мама, мамочка, смотри!" прошептал её восторженный ребёнок и с обожанием повернулся к Никите. "Это же для дайвинга?" Тот удовлетворённо кивнул. А Данил, как зачарованный, смотрел на детский гидрокостюм и полный комплект снаряжения для дайвинга. А это тебе с Новым годом. Он поставил перед Соломеей запаянную в плёнку коробку, и она порадовалась, что сидит. Это были любимые духи его жены, его Мии, и она хорошо понимала, для чего он решил их подарить. Если она будет пахнуть как Мия, ему будет проще. И знывает желание запустить в него коробку, и Соломея сподобилась только невнятно поблагодарить. Никита объяснял Даньке назначение каждого элемента снаряжения, а Соломея продолжала гипнотизировать коробку. Когда-то ей так нравился этот аромат, а Никита совсем сходил с ума, зарываясь в её волосы, пахнущие гирлен. С тех пор она запрещала себе даже вспоминать этот запах. И выбор Никиты её задел. Он что, всех своих девок им поливает? Елагин явно почувствовав, что атмосфера накаляется, вернулся за стол и уставился на Саламию, положив руки перед собой. Комната озарялась вспыхивающими огоньками елочных гирлянд, на столе горели виты и свечи в новогодних подсвечниках из шишек, лент и шаров. Саламия смотрела на темные волосы, волное лежащие над высоким лбом. Глаза, оказавшиеся совершенно синими, губы, когда-то нашёптывавшие ей любовные признания в теретьке минута, когда они блуждали по её телу. "Со мной что-то не так?" вывел её из полузабытья голос Елагина. "Я начал превращаться в тыкву?" Так вроде и полночь давненько пробила. "Прости." Она смутилась и тут же вспыхватилась. "Это очень неудобно, мы не приготовили тебе подарки." Но мы справимся. Вы уже сделали мне подарок, Алина. Серьезно ответил Никита, и от его тона по телу поползли мурашки. Этот вечер мне давно не было так хорошо, правда? Мне больше ничего не нужно, разве что за исключением того, о чем я тебя просил. Последние слова он проговорил с нажимом, глядя ей прямо в глаза. Но тут, к счастью, вмешался Данил. Я совсем забыл, мама. У меня есть подарок для Никиты. Я не знал, что он сегодня приедет, и помчался в свою комнату. Это любимые духи твоей жены? спросила Соломея. В ответ Бурабей его взглядом. На что Никита удивлённо кивнул. А ты откуда знаешь? Это старый аромат. Ему уже 8 лет. Никита снова качнул головой, давая понять, что оценил её осведомлённость. А затем неошиботно накрыл её руку своей. Я не просто так выбрал этот парфюм, Алина. Моё предложение остаётся в силе. Я хочу, чтобы ты родила мне ребёнка. И теперь я ещё больше в этом убедился. Но я против ико. Я перечитал гору материала и считаю это настоящим насилием над организмом. Ты молодая женщина. Уверен, мы обойдёмся сами. Никита, что ты несёшь? Она попыталась убрать руку, но он для верности накрыл её сверху второй ладонью. Не спеши, подумай. Я тебя не тороплю. Ты должна сама этого захотеть. Я обещаю, что не сделаю ничего, что тебя заденет. Я буду нежен, обещаю. Последние слова он проговорил почти шёпотом. И Соломея с ужасом понимала, что ещё немного, и она совсем перестанет себя контролировать. Медленно Нежно, осторожно. Сейчас она выскочит из-за стола, оббежит вокруг и обнимет его за шею, прильнёт всем телом. И к чёрту тендер, миллиарды. Пусть он уже убил её однажды. Но что с того? Если жизнь без него хуже смерти. Надо что-то с этим делать. С ламя решительно подкатило рукав домашнего джемпера. Мех трикотажа легко поддался, обнажая руку и большой шрам, стягивающий кожу и теряющийся дальше под одеждой. "И что?" поднял брови Лагин. "Что ты хочешь этим сказать? Такие же шрамы у меня на лице". Она говорила так, будто признавалась, как минимум, в убийстве населения целого города или континента. "А почему ты считаешь, что мне не похер на твои шрамы?" Разве я приглашал тебя стать лицом компании? И если я не ошибаюсь, современная медицина давно с таким успешно справляется. Ты меня, наверное, не внимательно слушала. Мне нужна не твоя красота, а ребёнок. Или ты по-прежнему хочешь мстить мне, а? Монте-Кристо, проговорил с усмешкой Елагин. Я не Монте-Кристо, ответила с усилием, понемногу приходя в себя. И тут же мозг пронзила догадка. А что, если это всего лишь хитроумный план, защита нападением? Согласись, она родить ему ребенка, она станет совсем перед ним беззащитной. Что ж, Елагин, раз ты так не уверен в собственных силах, может есть смысл просто выпить вягуру? Или все твои женщины в обязательном порядке должны пахнуть твоей женой, иначе у тебя... Дальше она не договорила. Пальцы сжали тиски так, что она тихонько вскрикнула. Думаешь, что говоришь? Я не знаю, сколько ты там насчитало тех баб. Я как раз их не считал. Даже имени всегда спрашивал. С тобой так не смогу. Не знаю, что в тебе есть такое особенное. А уже сейчас понимаю. И любить тебя не смогу. Но мой ребенок не должен появиться через силу. Я так не хочу. Ты должна привыкнуть ко мне. А я к тебе. Поэтому просто помоги мне. Не хочешь? Вылей духи в унитаз. Ты болен, прошептала Соломея, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться как обиженная девчонка. Разве я с этим спорил? криво усмехнулся бывший муж. И снова в голосе прозвучала такая неприкрытая горечь, что у неё тут же сдавило грудь. К счастью, в гостиную уже бежал Данька. "Это тебе!" Он протянул Никите коробку, которую Соломея тут же узнала. Сын сам мастерил её совсем недавно, она даже помогала ему правильно сложить картон. В коробке лежала собранная им модель атома из набора, который Соломея подарила ему к дню Святого Николая. Никита шумно восхищался моделью, Потом они обсуждали что-то связанное с ядром и электронами. Соломея не стала вникать, а начала убирать со стола. Мужчины тут же включились в работу, а потом Никита предложил посмотреть один дома. Они с Данькой улеглись вдвоём на диване перед телевизором. Соломея смотрела, как сын жмётся к Никите, как вскидывает счастливую мордашку, глядя на отца неотчеми глазами. И судорожно сглатывала собирающиеся в горле комки. Они были так похожи: отец и сын, оба в спортивных трикотажных костюмах. Решено было Новый год встречать без официоза. Соломея и так не собиралась наряжаться, напротив, постаралась выбрать одежду по свободнее, чтобы избежать сходства с Соломеей Елагиной. И тут у неё получилось. Никита всего лишь поверхностно пробежался по ней взглядом, А потом снова переключил своё внимание на Данила. Иди к нам, садись. Что там сидишь, как статуя в саду? обернулся Елагин. И она вспыхнула до корней волос, но всё же забралась на диван со стороны Даньки. Данил с Никитой заходились хохотом, а соломее не могла пошевелиться, чувствуя обжигающую близость лежащего совсем рядом мужчины. Достаточно было протянуть руку, чтобы его коснуться. Они оба давно уснули, укрытые тёплым пледом, а Соломея так и сидела, не сводя глаз с единственных на всём белом свете дорогих её сердцу мужчин. Никита подсунул под голову диванную подушку, подгрёб к себе Даньку и спал, уткнувшись в детскую макушку, как раньше утыкался в шею Соломеи. Данил свернулся клубком у него под боком и напоминал соломеи звериного детёныша, спрятавшегося под мощными лапами своего большого и хищного родителя. Она осторожно прилегла рядом, примостив голову поближе к Даниле. Теперь рука Никиты была прямо перед ней. Нестерпимо хотелось прижаться губами к его ладони, как она раньше делала, когда он её обнимал со спины. Но Соломей не смела. Боялась его разбудить. Целовала шершавую ткань возле его пальцев и давилась слезами, закусив запястье. Разве ей нужно было время для раздумий? Нет, она лишь опасалась подозрительно быстро согласиться. Салия проснулась и увидела, что лежит на диване, заботливо укутанная пледом, но одна. Рядом никого. Схватилась и подбежала к окну. Там Никита в одной футболке подсаживал на турник Данила, слишком неповоротливого в своём лыжном комбинезоне. Никита прав. Она через чур тряслась над своим сыном все эти годы. Как вот с этим бассейном. Соломея была уверена, что Данил непременно заболеет, а вышло всё наоборот. К тому времени, как мужчины вернулись домой, их уже ждал завтрак. Никита все утро очень странно смотрел на нее, будто сканировал. Данька нелаквировался в тарелке. Сынок, что-то случилось? Не утерпела Саломия, сел не было смотреть на эти страдания. Никита сегодня улетает. Шмыгнул носом сынок. Я лечу на Мальдивы, кивнул Никита. И Саломия почувствовал, как под ней зашатался пол. Она даже на люстру глянула. Чтобы убедиться, что это не землетрясение, а тот наклонился ближе и негромко сказал: об этом я и хотел с тобой поговорить. У нее хватило сил лишь на то, чтобы кивнуть. Пошла провожать Елагина к машине. Охранник уже сидел на воротах, а во дворе уже во всю трудила ее снегоуборочная техника. Данил остался в доме, его лыжный костюм как раз сушился после утренней прогулки. Они подошли к машине. Никита развернулся и уставился на Сламию в ожидании. "Я подумала над твоим предложением", храбро начала она. И ей показалось, он даже дыхание затаил. А Сламия напротив, отвернулась, чтобы не смотреть ему в глаза. "Ты прав, я нарочно не выхожу замуж. И шрама не удаляю нарочно. Всех тех мужчин, что ищут моего внимания, интересует в первую очередь моё состояние и меня очень веселит, когда я вижу, как они мучаются, представляя моё лицо. Я даже не могу держаться, чтобы не описать каждый свой шарам в подробностях. Поэтому мне не нужен муж. Но я тоже хочу этого ребёнка. Я согласна, Никита. Елагин скинул голову и смотрелся в её лицо, будто пытался отыскать ответы на какой-то свой незаданный вопрос. Нашёл или нет неизвестно. Подошёл почти вплотную и взял Соломию за руку. Я очень благодарен тебе, Алина. Тебе и Даньке. Сегодня я впервые за много лет почувствовал себя дома. Не знаю почему, но меня тянет к тебе. Я уже забыл, как это может быть. У меня вечером самолёт. Но я буду ждать тебя там, вас обоих. Просто напиши, я приеду за вами в Мали. Это тебя ни к чему не обязывает. Мы можем всего лишь попробовать получше узнать друг друга. А Данки я обещал понырять. Пусть возьмет мой подарок с собой. Мне тоже взять. Вырвалась само собой. Она от досады даже язык прикусила, но было поздно. На твое усмотрение. Он будто не заметил ее смущения, слегка сжал пальцы и сел за руль. Просто напиши. А сейчас иди в дом. Холодно. Никита не стал выискивать расчищенную дорожку. Его хамер перевалил через внушительный сугроб и выехал со двора, оставив Саломею посреди искрящегося снежного великолепия с пылающими щеками и мгновенно застывающими на ресницах лединками.